Совсем, бывало, стемнее, с зелеными, переливчатыми огоньками загорятся в сочной траве Ивановы червяки, и станут в тиши ночной раздаваться лесные голоса, то сова запищит, как ребенок, то дергач вдали затрещит, то в древесных ветвях птица в просонках завозится, а юный пустынник, ничуй ночного холода, в полном забытьи, Стоит, долго стоит на одном месте, подняв голову и вперив очи в высокое небо, чуть-чуть видное в просветах темной листвы деревьев. Каждый раз, когда возвращался отшельник в деревню, его встречали попреками, бранью, побоями, но все он сносил безропотно и в духовной радости любезно принимал озлобления, памятая мучеников за Христа, когда-то еще не то потерпевших. На пятнадцатом году Герасим совсем скрылся. Не нашли его ни в лесу, ни у ловцов. Сам Ни Федоч не знал, куда он девался. Думали, в реке потонул, но вода нигде мертвого тела не вынесла. Думали, ни волки ли съели его, но сколько по лесу не ходили, ни косточки, ни остатков Герасимовой одежды не нашли. Отец, куда следует, подал объявление... Герасима по всем городам и уездам будто бы разыскивали, и завели на то немало бумаги, но так как нигде не нашли, то и завершили дело тем, что зачислили Герасима Чубалова без вести пропавшим. Чтение книг без разбора и без разумного руководства развило в нем пытливость ума до да болезненности. Еще в лесу много начитался он об Антихристе, о нынешних последних временах и о том, что истинная Христова вера иссякла в людях, и еще в дни патриарха Никона взята на небо, на земле же сохранилась точью у малого числа людей, пребывающих в сокровенности, тех людей, про которых сам Господь сказал в Евангелии, «Не бойся, малое стадо». Но где же оно, это малое стадо, где? в каких пустынях, в каких вертепах и пропастях земных сияет невидимое чуждым людям светило. Не знает Герасим, где оно, но к нему стремятся все помыслы молодого отшельника, и он, нося в сердце надежду быть причтенным когда-нибудь к этому малому стаду, пошел искать его по белу свету. Из книг и рассказов Нефедыча Герасим подробно знал учение и обрядность почти всех раскольничьих толков и, думая над ними, уразумел, что истинной, правой веры Христовой ни в одном из них нет. Спасово согласие чуждается и церковников, и поповщины, и без поповщины, а само дробится на множество толков, один другого строже, один другого нетерпимее. Всякий из них крепко стоит за каждую букву, за каждый обряд ни одной церковной, но даже обиходной жизни. Всяк почитает Великороссийскую церковь погибельную, еретическую, ведущую широким путем вечные муки, а между тем от нее же принимает и освящение браков, и самое крещение. Как же это так рассуждает Герасим? Говорим и читаем. Таинство и я несть таинство, а сами их принимаем. Говорим и читаем, что она погибельна, что антихрист царит в ней и что ее крещение еретическое, и потому оно несть крещение, но паче осквернение, а сами тем крещением крестимся. Стало быть, скверним себя и заранее души своей сатане продаем. Как же это? Поповщина, как и мы, зовет господствующую церковь, отпавшую от истины, и все ее действия и чиновство считает безблагодатными, а сама священный чин от нее приемлет а через него и все освещение, все таинства. И тут что-то не так, и тут истины что-то не видится. Беспоповцы ни таинств, ни освещения не имеют и отрицают Христову Церковь в нынешние и последние времена. А ведь Христос обещал пребывать в Церкви до скончания мира. Как же это? Где же истина? Где правая вера?